За его голову была назначена столичная награда. И весь полицейский аппарат Соединенных штатов занимался его поисками. В газетах появились сообщения, что его видели в Гаване, затем в Мексике, потом омотался по Европе и жил даже в отеле Пап в Карловых Варах. Два года его искали по всему свету, прежде чем смогли арестовать. Позднее выяснилось, что он Они скрылся в здании кабаре Oriental Palace на Кони Айленде, где о нем заботились Альберт Анастазия и Эйп Ариус, прозванный Кит Твист. Мы все собрались на Lorist Sight в связи с его поздней докстейчер, чтобы решить, как с ним поступить. Это был тут мафии? Можете это называть как угодно. Лекка стал опасным. Никто не чувствовал себя в безопасности, пока существовали его убийцы. Оставалось одно устранить патро. Но вы его не убили? Нет. Этого мы уже не могли себе позволить. Шульц был последним из убийцах нами. Только Бакси Сигель был за расправу. Однако он в то время был в Калифорнии. Но он прилетел и сказал: чтобы мы не возились с этим делом. А кто же распорядился не трогать его? Мейерландский. Он что, боялся полиции? Не знаю. Боялся ли он полиции, но он был прав. То, что когда-то произошло с датчем Шульцем, не могло повториться. Времена изменились, и мы изменились. У нас было дело и хорошее положение в обществе. Мы были хозяевами процветающих фирм, собственниками отелей. Теперь уже все было совсем по-другому. Мне известно, что вы решили его не убивать, а также то, как он был арестован полицией. Однако мне интересно было бы узнать, что перед этим произошло за кулисами. За кулисами? Абсолютно ничего. Ланский уговорил или чтобы быть? точным, уwidetildeт лучшего друга Лепки Дымприза. Да, именно его. Он должен был завлечь баchtel в этот Валенский ему сказал, что мы встретились с шефом ФБР Эдгаром Гувером и заключили с ним соглашение. А вы действительно встречались с ним? Я нет. Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Меня там не было, сказал Токстейчер. Я развел руками, словно показываю, что от него ничего не зависело. Все пишут, что встреча с Гувером состоялась. Пишут все, что угодно, и в большинстве случаев это неправда. Хорошо. Значит, Веренский сказал Бачатурку, что вы договорились с Гувером. О чем? Что если он согласится пристать перед судом, то получит небольшой срок. А нас всех Хбер оставит в покое. Мы должны были это сделать. Лепкий был психом. Он бы нас всех подвел под монастырь. Он взбесился и хотел убивать каждого, кому хоть что-нибудь было о нем известно, чтобы никто не смог выступить против него свидетелем. А какую роль в организации ловушки сыграл редактор Уинчен? Мы пригласили его, пообещали сенсацию, И он согласился выступить в роли посредника. Он должен был договориться с ФБР. И всему поверил? Да. Лепка не отличался большим умом. Он предпочитал идти к цели по трупам. Значит, после этого его и арестовали. Да. Ночью 25 августа 1939 года. стояла адская жара. Лекко был в округлении на 3-й стрит. Взял машину, думаю, что за рулем сидел Анастасия Бамбам. Они подъехали с ним на Манхэттен, к углу 5-й и 18-й стрит. Там его принял Гувер, пересадил в другую машину, за рулем которой сидел редактор Олтер Куинч и припроводил его прямо в кутушку. На этом все кончилось. Не бачил ни другие гангстеры не боялись ФБР и его шефа Говера, они боялись генерального прокурора Томаса Дийя. Повельшевой борьбу с организованной преступностью с таким размахом, который и не снился агентом КБР. У него уже были первые успехи. Он знал имена многих преступников. и установил по списку их очередность розыска и наказания. Когда он отправил за решетку короля преступного мира Лакило Чана, другие гангстеры стали его бояться. Бачертер, поддавшись на уговоры мафиози, заявил, что сам явится в ФБР в том случае, если директор Эдгар Гозер пообещает не передавать его прокурору Ди. Подробности соглашения позднее стали известны. Журналист Олтер Уинчил по поручению синдиката договорился о встрече Френка Кастело с говером, которому была предложена сделка с пацильтрам. Директор Сбер согласился. И 24 августа 1939 года безоружный Гувер лично, поскольку таковы были условия мафии, произвел арест так долго скрывавшегося Данстера. Ассистировал ему лишь журналист Уинчел, выполнявший роль личного водителя Годера. Об этом спектакле позднее много дискутировали, и даже сегодня этот случай все еще является предметом споров. Необходимо еще раз подчеркнуть, что этот эпизод в истории мафии произошел днём на штатах где личный успех и реклама, являющаяся его предпосылкой, ставится превыше всего, и никто этого не осуждает. Говеру предоставился шанс, и он ухватился за него, как ухватился бы любой, включая прокурора Дии. То, что ФБР обошло Дии, обещавшего общественности арестовать батчтора, повысило престиж этого ведомства. Губер не выполнил свое обещание. После того, как за торговли наркотиками Башелта приговорили к 14 годам тюремного заключения, его передали Тому томы судей, выступившему обвинителем на его процессе. Присяжные осудили Башелта ещё на 30 лет лишения свободы. Эти махинации со статьями законов, торги ФБР бёрстии ступниками подвигающими свои условия могут показаться нереальными. Но американское уголовное и процессуальное право весьма своеобразно, отлично от права других стран. И в США возможно лавирование и переговоры по принципу уступка за уступку. Адвокат обвиняемого может торговаться с судьями об условиях, на которых его клиент согласен признать свою вину. чтобы обе стороны могли договориться о цене, за которую обвиняемым превратился бы в свидетеля на собственном процессе и не был бы осуждён. Иногда дело доходит, и надо сказать в рамках закона, предоставляющего возможность для подобных манипуляций к соглашению. Прокурор обещает обвиняемому снять с него обвинение, из-за которого тот должен представить перед судом, если он признается в других, пока еще не доказанных преступных действиях. Отсюда ясно, почему Патчелтор согласился сдаться. Он поверил обещанию, выполнение которого было вполне реальным в американских условиях, и был обманут. Интересно, что в глазах общественности мошенником оказался директор ФБР Гуфер Журналисты даже обвинили его в вероломстве. Он не сдержал своего слова, пообещал одно, а сделал другое. Гувер вынужден был обосновать свой поступок. Он заявил, что для борьбы с канцеры правил не существует. Какой еще кодекс надо употреблять и борьбе блюстителей закона против преступников? С преступниками нельзя заключать договоры, и идти с ними на компромиссы. Наоборот, все трюки и уловки разрешены. Все средства хороши. Башелтер дорого заплатил за свою доверчивость. Однако ничего другого ему не оставалось. Он вынужден был скрыться под охраной полиции, иначе он не выжил бы, так как лаки Лучана, который сидел в тюрьме, уже приговорил его к смерти.